Ну, что ты об этом думаешь? Я думал многое, но Каролине ничего не сказал, разумеется. А зачем он приходил повидаться со мной, конечно? Он сказал, что, будучи так близко знаком с моим братом, он взял на себя смелость познакомиться с его очаровательной сестрой. С твоей очаровательной сестрой. Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать? — О чем же он говорил? — спросил я. — Он рассказывал мне о себе и о раскрытых им преступлениях. Ты знаешь этого князя Павла Мавританского, того, который женился на танцовщице? Я недавно читала о ней очень интригующую статью в светском калейдоскопе. Там намекалось, что на самом деле эта танцовщица — русская великая княжна. Так вот, месье Пуаро открыл тайну загадочного убийства, в котором они были запутаны. Князь Павел был исполнен благодарности. А булавку с изумрудом величиной из голубиное яйцо он ему подарил? Спросил я с издевкой. Об этом он ничего не говорил. А что? Ничего, ничего. Просто мне казалось, что так принято. Ну, так во всяком случае бывает в детективных романах. У суперсыщика вся комната непременно усыпана рубинами, жемчужинами и изумрудами, полученными от благодарных клиентов королевской крови. Во всяком случае, очень интересно было слушать из его уст что рассказывает только в кулуарах», — самодовольно заметила моя сестра. Я не мог не восхититься проницательностью Мсе Пуаро, который безошибочно выбрал из своей практики случаи наиболее интересные для старой девы, живущей в деревне. «А сообщил он тебе, действительно ли это танцовщица-великая княжна?» — осведомился я. «Он не имел права», — внушительно ответила Каролина, — И теперь, — заметил я, — он тебя купил на корню. Не будь вульгарин Джеймс, где ты набираешься подобных выражений. Скорее всего, от единственного звена, соединяющего меня с миром, от моих пациентов. К сожалению, среди них нет особ королевской крови и таинственных танцовщиц. Ты стал очень раздражителен, Джеймс. Печень, верно, не в порядке. Прими-ка вечером пилюли. Увидав меня в домашней обстановке, вы ни почем не догадались бы, что я врач. Назначением всех лекарств и себе, и мне занимается Каролина. К черту печень, — сказал я с досадой. А об убийстве Экруид, да вы что же, не говорили совсем? Ну, разумеется, говорили, Джеймс. О чем еще у нас сейчас можно говорить? Мне удалось вправить мсье Пуару мозги по некоторым пунктам, и он был очень мне признателен. Сказал, что я прирожденный детектив, и у меня поразительная интуиция по части психических особенностей человеческой натуры. Каролина была в эту минуту до удивления похожа на кошку в тласть, налакавшуюся сливок. Казалось, она вот-вот замурлычет. Он очень много говорил о маленьких стерых клеточках мозга и о том, как они работают. — У него самого, — сказал он, — они в превосходном состоянии. — но еще бы ядовито заметил я излишней скромности, он, безусловно, не страдает.